Глава 16 Меня резко выбросило в обычный мир. Я понял, что сижу на заднице, на песке. Причем мои модные труселя нифига не спасают от жара пустыни, и у меня в буквальном смысле горит задница. Рядом заботливый шнырька, машет какой-то тряпочкой которую, видимо, он притащил из своего теневого мира, изображает тренера, который машет на боксера в перерыве между раундами. Шука, собака!» — бурчал мелкий. штохни Еще раз гей, давай!» Я быстро вскочил на ноги и нахмурился. «Странно, но просмотр всего этого фильма высосал у меня сил больше, нежели вся погоня и битва с Джином вместе взятая. Причем вопросов было больше, чем ответов. Я перевел свой взгляд в другую сторону. Кверху лапками лежал медоед и тяжело дышал. Видно, что ему тоже было фигово. Угости кореша мороженкой, кивнул ее шнырки. Не заслужил, собака! прошипел мелкий, но, тем не менее, возник рядом, достал из воздуха очередной рожок и бесцеремонно запихал внутрь медоеду. Но, походу, перестарался и засунул этот рожок до самых гланд, потому что затупок тут же вскочил, закашлявшись. Засмеялся довольный шнырька и исчез куда-то снова в тень. «Ну и как мне тебя называть?» — первое, что пришло мне в голову, когда я посмотрел на своего медоеда. «Я настолько привык к моей тупой зверюшке, что вот так сразу воспринимать его серьезно у меня не получалось». «Да пофиг», — прагматично сказал медоед. «Затупок, попсик. Как тебе больше нравится? Я привык». «Реально пофиг», — нахмурился я. «Это самая маленькая из наших проблем», — раздался у меня в голове уверенный голос питомца. Я покачал головой. «Удивил ты меня, конечно. Ты откуда вообще взялся у Галтеновых, такой красивый?» На секунду, по взгляду Медоеда, мне показалось, что он сейчас снова включит тупицу. Но тот лишь оскалился, изображая улыбку. «Это очень долгая история. К нынешнему моменту она отношения не имеет». И я тебе когда-нибудь расскажу. Когда будет больше времени. Когда-нибудь, улыбнулся я. То есть ты еще не понял, что я тот самый? Вы видели когда-нибудь пожимающего плечами медоеда? Я вот увидел только что. И это было странно. Ну, пока все идет достаточно гладко, сказал мне медоед. Но я жил с родом сотни лет. Я тебя, я знаю всего ничего. Сложно еще сделать окончательный вывод. Я покачал головой и улыбнулся. Эка тебя покорежила. А как же твоя вера в людей, в рот и вот это вот все? Сложно продолжать верить людям, когда на твоих глазах они уничтожают все, что ты любил. Серьезно, без грамма сарказма, сказал медоед. Тут уже и у меня сошла улыбка с лица. С этим я согласен. Но можно еще пару вопросов по прошлому моего рода? «Я так понимаю, что ты показал мне далеко не все, что знаешь?» «Это верно», — кивнул медоед. «Но дело в том, что десятилетия пребывания в виде призрака не добавляют мне памяти. А наоборот, некоторые воспоминания улетучиваются. Да и мечи еще не собраны. Поэтому у меня в голове сплошной бардак. Мои слепутаются, и боюсь я сам не в состоянии показать что-то связанное». «О!» «Мечи!» — вспомнил я. Я уже примерно понял, как работает его океан душ. Хотя все еще не понимаю, как его сделали. Но принцип был точно такой, что возвращением мечей в рот возвращались силы татамного животного рода, а как теперь оказалась и сама память медоеда. Изначально его тупость точно не была притворной, ему просто не хватало оперативной памяти. «Ты мне скажи вот что, на каком мече ты поумнел настолько?» чтобы перестать кривляться, но почему-то не захотел этого делать». «Э-э-э», снова оскарился. «Догадайся сам. Я тебе облегчать задачу не хочу». «Ясно», — вздохнул я. «Но ты мне облегчил другую задачу. Я реально думал назвать тебя как-нибудь пафосно, по-новому. А сейчас смотрю, да нет, зачем? Затупок он и есть затупок». Медоед закашлялся, я понял, что это его смех. «Да стремлю, меня все устраивает, честно». Только одна просьба. «Какая — Какая? — спросил я. — Про повышение звания не забывай, пожалуйста. Наблюдать за этим очень забавно. Кажется, я делаю стремительную карьеру. — Ну, хочешь, я тебя сразу до генералиссимуса подниму? — хмыкнул я. — Не, так не хочу. Нужно заслужить повышение. Кто там у вас следующий? штаб капитан Как думаешь, уже можно мне это звание присвоить? — Не знаю, — задумчиво почесал я голову. Я в этом как бы тоже не спец, поэтому спрошу у Волка. Но давай вернемся к твоим воспоминаниям. Как мне получить больше информации? «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — вздохнул затупок. «Открой свой разум». На этот раз я сделал все без разговоров. Не было никаких картинок, ничего. Медоед просто открыл мне свою душу. И я, честно говоря, немного стушевался после того, как увидел, что медоед... Мне показал. К пупсику я относился уже примерно как к шнырке или к карамельке. Особо не контролируя их внутреннее состояние, просто сделав постоянный канал связи и периодически расширяя его, когда понимал, что питомец достиг нового этапа, и ему нужно больше энергии. Вот только это, походу, сыграло со мной небрежную злую шутку. Если это прекрасно работало со шныркой, карой, той же красивой, но нет, один был немножко другой. Его подобщую гребенку грести нельзя. Так вот, затопок с его внешним океаном душ оказался несколько другим. Я-то думал, что он полностью завязан на меня, нет. Его расширение и прокачка зависели, в том числе от родовых мечей. А получает меня энергии столько, сколько нужно, и, не имея возможности расширить океан душ просто потому, что не было новых мечей, а, следовательно, простора для маневра. Внутри души у Медаеда сейчас находилась такая мешанина, что я был без понятия, как он вообще сейчас со мной связанно разговаривает. Я отключился и посмотрел на него. Трудно? Терпимо, крикнул затупок. Еще держусь, но по-хорошему мне надо отключиться. Я думал, что эти воспоминания доставят такие страдания, уточнил я. Медоед вскинул на меня умные глаза. «И страдания в том числе». «Хм...» — почесал я голову и снова заглянул в своему питомцу в душу. «Хотя можно ли его теперь называть именно своим питомцем? Медоед реально принадлежал всему роду. Я просто по праву силы перетянул его на себя. А ведь при правильной настройке он мог усиливать любого члена рода Галактионова, причем тех, кто владеет родовыми мечами в разы. А вот всех остальных...» «Ну, нужно посмотреть, ведь информации мне зверски не хватало. Хотя подозреваю, что все, кто дал клятву уроду, могут получить свою частичку силы от тотемного зверя. Глядя на нынешнее состояние медоеда, я понял, что в ближайшее время информации, скорее всего, не будет. Если я правильно понимаю, как это все починить и что конкретно для этого нужно сделать». «Так, дружище, я присел рядом с затупком на корточке». У тебя там внутри так все оверчено, что мне придется кое-что откатить, так сказать, до заводских настроек. Подозреваю, что это снова поубавит тебе ума, но уж поверь, теперь я буду следить за тобой тщательнее. И твое восстановление будет хоть и медленным, но уверенным. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Понял, не дурак, хмыкнул затупок. Был бы дурак, не понял. Первый раз за весь разговор он скривился. Я уловил от него сильную боль и понял что действительно все это доставляет ему мучение. «Ну тогда последний вопрос. Что мне нужно знать прямо сейчас, и это не терпит отлагательств?» Медоёц вздохнул и устало сказал. «Открывай свое сознание. Я покажу тебе кое-что еще». Я не заставил себя уговаривать, открыв свой разум. На удивление, это была вся та же последняя картинка. Момент когда Александр Галактионов уходил на свое последнее задание. Он уже стоял около портала, когда внезапно обернулся и посмотрел на Медоеда. «Чуть не забыл, мохнатый дружок. Это я оставлю здесь». Он снял с пальца кольцо главы рода и положил наземь около портала. «А теперь крыш отсюда. Тебе нельзя здесь находиться». Я, Медоед, развернулся и вышел в коридор, где стоял некромант. А массивная дверь потихоньку заскользила вбок, закрываясь. Последнее, что я видел, это веселую улыбку и бесшабашный блеск голубых глаз, когда Александр Галтионов помахал нам на прощание, дожидаясь, что дверь захлопнется. А потом содрогнулся весь мир. Слышно было, как завыло мироздание. С потолка посыпались крошки камня, а где-то вдалеке раздался дикий потусторонний бой. И тут изображение закончилось. Представляю, что произошло в самой комнате. Там перстень вообще остался. И почему он просто не передал его своим детям? Последний вопрос я задал затупку. Но вместо ответа тот начал слизывать с моего тела налипший песок. «Эй, ты чего?» — повернулся я к нему. Тот на секунду остановился, отошел в сторону и снова обоссал то место, где разуплотился джин. «Ну-ка, иди сюда!» — хлопнул я в ладоши. Затупок тут же подскочил ко мне и заглянул в глаза на виляя жопу. Я тоже заглянул ему в глаза. Разума там не наблюдалось. Затем посмотрел в душу. Ну да, перезагрузка состоялась. В данный момент медоед отключился от всех душ мечей, кроме единственной моей аквилы, которая висела у меня на поясе. «Что ж, мохнатое чудовище!» — потрепал его по голове. «Нас снова ждет долгий и тернистый путь к твоему разуму. Слышь, мелкий, дай-ка мне яблоко». Откуда у меня яблоко? поинтересовался шнырка, недовольно скрестив лапки и образовавшись у меня на плече. Ой, да ладно, не заливай, оно у тебя точно есть. Хорошо, запыхтел тот и вернулся с большим красным яблоком. Спасибо, буркнул я, взял у шнарка яблоко и протянул пупсику, который с большим удовольствием, улегшись у меня на коленях, начал его жевать. А я гладил его по шорстке и смотрел вперед. Осмыслить мне надо очень многое. Да, Бархан все также у меня в приоритете, но вот раз Путину спокойно бегать по этому миру я точно не позволю. А еще он точно не достоин легкой смерти. Но, кроме того, что перед смертью его нужно будет допросить. Я улыбнулся и заметь, кто мою эту улыбку точно мог бы подпустить к себе, потому что я вспоминал некоторые приемчики, которыми не гордился, а которые вынуждены использовал для того, чтобы вытащить из человека нужную информацию. Я уверен, что узнаю все, что знает Распутин. Осталось до него только добраться. Говорят, что ему приделали новые металлические руки. Интересно, обе эти руки одновременно ему в задницу залезут? В любом случае, я уже был в пустыне, и мне все еще был нужен бархан. Есть много интересных задач на ближайшее время. Но это падла покусилась на святое, на мою семью, на моего сына. Спускать ему я не намерен. Да, с медоедом получилась незапланированная большая трата сил, но их у меня было все еще достаточно. Я достал из рюкзака свою волшебную шкатулку с желейками и начал насыщаться, в голове прокручивая раз за разом все воспоминания, пытаясь найти подсказки, где можно найти остальные мечи. Не то чтобы для меня это было сейчас экстренно важно. Затупка заново переподключить к существующим мечам гораздо важнее. Но когда-то придет время, что он переключится на все имеющиеся. Возможно, в какой-то момент он откроет мне новую информацию. Но придется напрягаться самостоятельно. В свободном доступе информации о мечах галактионовых уже не было. Анна держала связь с организацией, но те открестились, уверив, что больше информации о мечах у них нет. А это значит, что мечи где-то очень далеко и очень надежно спрятаны. Про главный меч рода Драка можно вообще забыть в ближайшее время. Этот меч вряд ли находится в этом мире, судя по этому порталу, куда шагнул Александр Галкеонов. А вот все остальное достоверно известно, в том числе со слов Некроманта, что Алена пропала в районе Японии. Тут можно расспросить императора Есихота, судя по тому, что я видел, Он как раз родился тогда, когда Алена была еще жива. Может, он что-то вспомнит? Да и в конце концов, он же целый император, у него должны быть какие-то архивы. Удивительно, что на мои предыдущие запросы в родной службе истребителей монстров Хрулев лишь пожимал плечами. Информация об Алёне Галактионовой была тщательно вычищена. Как будто ее в принципе не существовало. Учитывая, правда, каким сильным истребителем она была, все подчистить не удалось. И кое-какие реальные подвиги в базе остались. Вот только все они были разбросаны частями, поэтому японцы должны будут мне помочь, зная их любовь к систематичности, их дотошность, а самое главное — глубокое уважение к труду истребителей монстров. Кроме того, прошлый император Империи Восходящего Солнца лично знал Галактионовых, Значит, какая-то инфа у них точно найдется. Куда пропал гигант Артем, совсем не было никаких намеков. Как и тот странный безымянный мужчина, носитель восьмого меча Галактионовых, Серпента. Как мне сейчас не хватало архивов рода. С их помощью можно было идентифицировать многое из того, что я увидел. Но это что, мне от детектива нанимать? Долбаные уроды, как можно было так поступить с моим родом? На этих мыслях я понял, что зарядился окончательно. Я прикрыл глаза и заглянул сквозь тень. Метка охотника моргала примерно в двух тысячах километрах на северо-востоке. Самодовольный идиот Бархан даже не понял, что я поставил на него свою метку. Это значило одно, что теперь я смогу найти его с закрытыми глазами в любое время. Осталось понять лишь одно, как мне быстро преодолеть эти две тысячи километров, и что мне делать со всей этой кучей одаренных, чьи искры душ я увидел рядом с Барханом. «Кажется, кто-то у нас начал бояться», раз подтянул к своей особе такую массовку. «Где-то в Арктике». Глаза Ульриха потихоньку возвращались к его обычному голубому цвету. Нестерпимый огонь, который пылал еще несколько минут назад, постепенно гас, точно так же, как медленно растворялся в воздухе портал серых, колеблись на северном ветру и разлетаясь лохмотями серой ткани материи. Несколько нахмуренных берсерков стояли рядом. Их топоры были все еще обнажены, а воины оглядывались в поисках врагов. Вот только живых врагов здесь не было. Все пространство вокруг занимали изрубленные и разорванные части серых. Когда Северный король со своим отрядом подошел к порталу, отсюда как раз выходила очередная часть армии серых. И для того, чтобы закрыть портал, пришлось покрошить и их. Еще несколько мгновений портал бесследно исчез. А король Ульрих поднял голову и увидел, как через плотные тучи, которые стояли над Арктикой большую часть времени, в узкий проем осторожно ударил в землю первый луч солнца, освещая поле битвы. Связь! Коротко приказал Ульрих. Один из бойцов тут же подскочил, сбросив со спины большой рюкзак, и протянул королю наушники с микрофоном. После закрытия основных порталов серых на Северном полюсе, Влияние эпицентра ослабевало с каждым днем. Да, техника все еще нужна была специальная, но уже начала работать связь и с каждым днем все лучше и лучше. Ха, «Ха улыбнулся радист, подняв голову. Ваше величество, похоже, что помехи окончательно пропали. Ульрих слегка улыбнулся и прогудел в микрофон. Я закончил. Благодарю Ваше величество. Тут же незамедлительно раздался ответ. Думаю, что это последний. Я тоже так думаю, но нужно проверить. Спасибо, что помогли нам. Это мой долг, Александр. А вот тебе надо еще полежать в госпитале. Пушкин на том конце провода грустно рассмеялся. Ну уж нет. Мы так долго пытались разобраться с Арктикой, что я просто не мог пропустить это, чтобы получить заслуженное сладкое чувство завершенности. Погибло много хороших людей, Александр. Я к этому отношусь немного по-другому, но согласен, что месть свершилась. «Извините, ваше величество. Вы же знаете, я старый истребитель. Мы немного по-другому относимся к этому». «Знаю», — кивнул Ульрих. Пушкин на той стороне осторожно снова подал голос. «А еще получается, что мы впервые за всю историю смогли уничтожить эпицентр?» Ульрих неотрывно смотрел на небо. Рассвет в небе все больше увеличился. Нахмурившись каким-то своим мыслям, он покачал головой. — Не надейся, Александр. Нельзя закрыть один эпицентр. Можно лишь получить немного передышки. Решать вопрос с разломами нужно кардинально. — Извините еще раз, Ваше Величество, я такой информации не владею, — снова смущенно сказал лучший истребитель Российской империи. Если бы сейчас кто-нибудь подслушал их разговор, то они бы очень удивились. Да, Ульрих король. Но и Пушкин не последний человек, как в Российской империи, так и во всем мире. Но прямо сейчас это напоминало разговор ученика с учителем. И в словах Пушкина скользило чрезвычайное уважение. Но «Ну знаешь что, Александр?» — внезапно подал голос Ульрих, прищурившись, когда яркие лучи солнца упали ему на лицо. «Все-таки небольшая передышка у нас есть. И сейчас самое главное — мы можем всех освободившихся с Арктики людей направить на противостояние тварям, а не на смертоубийство себе подобных. «Это будет сложно, Ваше Величество», — сказал Пушкин. «Я знаю», — кивнул своим мыслям Ульрих и глубоко вздохнул. «Поверь мне, это я точно знаю».